Родилась из первоначального рабочего названия альбома «The Final Cut» — «Запасные кирпичи». Впрочем, эта схема была отброшена, когда альбом вызрел в нечто совершенно иное. Думаю, в смену курса внесли свой вклад различные факторы. Роджер не удовлетворял первоначальные поэтапные решения вопроса, и теперь у него имелось более ясное представление о том, чего он хочет добиться. «The Final Cut» a Requiem for the Post» «World Dreams» стал куда более сфокусированным произведением. По-прежнему связанный с элементами, содержавшимися в «The Wall», этот альбом имел прямое отношение к чувствам Роджера по поводу гибели его отца под Анцио во время Второй мировой войны. Тот факт, что в первые годы войны отец Роджера являлся сознательным ее противником, добавлял лишнюю остроту. Недооценка этих чувств привела к неспособности послевоенной Британии создать лучший мир, за который погибло так много людей. Другой малопривлекательной кандидаткой на роль музы стала Маргарет Тэтчер. В 1982 году Британия, находясь под премьерством, Тэтчер объявила войну Аргентине по поводу суверенитета Фолклендских островов. Этот конфликт наиболее удачный был описан Хорхе Луисом Борхесом, его сакраментальной фразой «Двое лысых дерутся за расческу». Атмосфера в Британии в то время стала откровенно шовинистической. Думаю, этот факт в особенности расстраивал Роджера. Таким образом, «The Final Cut» стал реальным инструментом для выражения его неприятия текущих событий. Я не мог не сочувствовать подобным политическим убеждениям, однако Дэвид, по-моему, считал все это предельно неподходящим для альбома. Кроме того, Дэвиду хотелось производить собственный материал. Однако Роджер, увлеченный своей идеей, не собирался ждать. Он отчаянно хотел работать. Когда концепция у него сложилась, он игнорировал чьи-либо колебания. Вдобавок, Роджер, судя по всему, сильно сомневался в способности Дэвида в обозримом будущем произвести что-либо на свет. Совершенно определенно назначение Роджером крайнего срока для завершения альбома приостановило творчество Дэвида. Не уверен, что Роджер сознательно давил на нас. Подозревая его, вполне могла раздражать или попросту приводить нетерпение очевидно медленная разработка Дэвидом своего материала. Или, может статься, Роджер уже настроился на переход к сольной карьере и просто хотел, чтобы Дэвид помог ему в этом. В процессе записи The Wall Роджер поддерживал некое подобие демократии. Однако теперь даже это подобие находилось под угрозой. Разногласия быстро превратились в проблему, и будто вражеская подлодка высунули свой перископ над темными водами наших взаимоотношений. В результате альбом был целиком составлен из композиции Роджера. Вклад Дэвида был самым, что ни на есть минимальным, не считая его гитарных соло, на которые даже Роджер не рисковал покушаться. Что еще более существенно, большую часть вокальной ответственности Роджер тоже решил взять на себя, оставив Дэвиду петь всего одну песню под названием «Not now, John». В прошлом... Интонация вокала Дэвида вносила разнообразие в мелодическую структуру песен Роджера. Теперь же отсутствие этого разнообразия, а также потеря фирменного органного звука Рика, означали исчезновение ключевых элементов того, что уже стало установившимся саундом Пинк-Флойд. Другим недостающим звеном оказался Боб Эзрин. На языке группы подобное расхождение дорог описывалось как музыкальное различие. Однако... В реальности его вполне мог инспирировать целый ряд инцидентов. Роджер по-прежнему кипятился по поводу неудачного интервью, которое Боб дал одному американскому журналу как раз перед представлением целого ряда шоу «The Wall». Один друг журналист, теперь уже не друг, выцеганил из Боба и опубликовал полное описание шоу, включая эксклюзивное откровение насчет обрушения стены в качестве гранд-финаля. Боба это предательство бывшего друга оскорбило не меньше, чем всех остальных, однако, добавляя масло в огонь, тот журналист также приписал Бобу куда больше того, что он заслуживал, или, по крайней мере, больше того, чего он заслуживал, на наш взгляд. Бобу позвонил Стив, угрожая ему судебным процессом и обещая, что, пробив такую брешь в контракте своим разговором с прессой, Боб может лишиться заработанного тяжким трудом вознаграждения. Боба все это потрясло. Совсем недавно еще полноправный член внутреннего круга, теперь он вдруг оказался в изоляции. Ему достаточно ясно дали понять, что даже его присутствие на шоу нежелательно. Сейчас, я думаю, что мы даже понятия не имели, каким травмирующим может стать наше общее неодобрение. Когда пластинка только-только начинала проявлять все характерные признаки будущего хита, Боб даже не мог насладиться моментом славы. В конце концов, этот конфликт был забыт, однако еще пару лет... Оскорбления висели в воздухе, и Роджер определенно не был готов принять Боба обратно на борт. Понятное дело, предполагая, что Боб мечтает вернуться. На мой взгляд, все это был сущий позор. Да, Боба могли сбить с толку, но, с другой стороны, он всегда любил поболтать. Брешь, возникшую после ухода Боба, отчасти заполнил Майкл Кэммен не только высококлассный композитор, позднее номинированный на «Оскар», но и очень способный клавишник. Первоначально Майкл учился игре гобое в Джулярдском училище в Нью-Йорке, а с 1970-х годов начал сочинять музыку для фильмов. После «The Wall» он продолжил в том же духе, так что теперь среди его фильмов Значится «Бразилия», «Мона Лиза», «Крепкий орешек», «Лицензия на убийство», «Робин Гуд», «Принц воров», за который он и удостоился номинации на «Оскар», и «Опус мистера Холланда». Майкл также создал музыку к телесериалу «Край тьмы». Это решило практические проблемы, оставшиеся после ухода Рика. Майкл не участвовал в скандалах по поводу производства пластинок, ему это было не нужно. Майкл попросту замечательно делал свое дело. В какой бы ситуации он не оказывался. Его работа над The Wall была выполнена даже без какого-то непосредственного контакта с нами, и политика группы просто не входила в круг интересов Майкла. Большая часть работы над альбомом The Final Cut прошла в студии Mayfair на Primrose Hill в Северном Лондоне. Помимо ее удобного расположения рядом с рестораном, который нам всем нравился, на этой студии к тому же работал Джеймс Гатри. В отсутствии Боба Джеймс стал очевидным кандидатом на роль звукооператора и сопродюсера, особенно благодаря его способности легко справляться с непростой задачей работы со всеми нами. В 1981 году он помог нам заново записать композицию «Money» для компиляционного выпуска под названием «A Collection of Great Dance Songs». Джеймс запрограммировал ритм на недавно выпущенной драм-машине «Линн», а затем я пришел в студию, чтобы перезаписать живые барабаны. К несчастью, обнаружились некоторые расхождения между моим хронометражем и машинным, и Джеймс решил со мной поговорить. Он объяснил, что имеются определенные проблемы со связностью как тембра, так и хронометража. Джеймс припоминает, что я внимательно выслушал его замечание, затем откликнулся. Хм. Хронометраж и связность никогда не были моими сильными сторонами. Я обычно куда лучше выступал на вечеринках после шоу. Немало других студий было использовано для перезаписи. В их число входили Олимпик, Рэк, и Пай, а также собственные домашние студии Роджера и Дэвида. Обе к тому времени оборудованы на вполне профессиональном уровне. Название студии Роджера «Биллиард Холл», (бильярдный зал», явно указывало на наличие среди ее оборудования 24-канального магнитофона. Отчасти использование такого широкого разнообразия студии объяснялось нежеланием возвращаться на Британию Роу, которой, пусть даже технически она была в куда лучшей форме, по-прежнему недоставала целого числа качеств, которые представлялись Джеймсу весьма существенными. Вполне вероятно, решение использовать нейтральные студии вместо Британии Роу оказалось достаточно мудрым. В пределах нашего ядерного бункера мы скорее взорвались бы внутри, чем снаружи. Единственную техническую заминку в Мэйфейр устроил один ассистент, который проспал и продержал нас на пороге студии весь уикенд перед Рождеством. Ради его же собственной безопасности этому ассистенту посоветовали в новом году туда не возвращаться. Джеймс припоминает довольно удручающую сессию записи альбома «The Final Cut» в бильярд-холл. Когда Роджер пытался улучшить вокал, Роджер занимал свою обычную позицию, выседая на краю бильярдного стола и вовсю распевая. В подавляющее большинство дней Роджер бывал в форме, ему удавалось чертовски быстро уловить нужное вокальное настроение. Однако тогда был не его день. Высота давалась ему тяжело, и уже начинало накапливаться напряжение. Майкл тоже был не в духе. Он долгое время не произносил ни единого слова, его внимание явно витало далеко отсюда. Он с великой сосредоточенностью что-то черкал в блокноте. Наконец, Роджер, отвлеченный явной нехваткой интереса со стороны Майкла, Вихрем ворвался в аппаратную и пожелал узнать, что Майкл такое пишет. Майкл, оказывается, решил, что необходимость выслушивать пробу за пробой одной и той же вокальной партии – это кармическая расплата за какой-то его страшный грех в прошлой жизни. Так что он принялся исписывать страницу за страницей своего блокнота одной и той же фразой «Я не должен трахать овец». Майкл не был до конца уверен, что именно он натворил в своей прошлой жизни, но фраза «Я не должен трахать овец» весьма подходила к ситуации. Несколько лет спустя, когда Майкл находился на гастролях в составе группы Роджера, всей гастрольной команде вручили специальные футболки. На всех этих футболках имелась зеркальная надпись «Я действительно этого стою?» Чтобы по утрам первым делом ее читать, глядя на себя в зеркало. Однако на футболках членов группы красовались еще и индивидуальные сообщения. На футболке Майкла было написано «Цево, тахарт, нежлот, ен я». И Майкл, и Джеймс были в числе тех немногих, кто умудрился впоследствии поработать со всеми нами.